Глава 13 Укрытие нашли действительно недалеко. Детский шалаш в особенно густых зарослях акаций. Похоже, я знаю, кто показал его Рубио. Место действительно укромное, если не шуметь. Неро остался на стреме. Детишки как специально готовились к этой ситуации, так что у них и наблюдательный пост оказался оборудован на большом валуне. Место просто отличное, Нера оттуда будет видеть всех. А вот заметить человека в углублении на вершине камня можно только случайно. Очень приятно, что не нужно беспокоиться о внезапном появлении врага, тем более мы не отдыхать собираемся, а допрашивать пленного. Солдат оказался почти цел. Пуля ударила его по касательной, сорвав кусок кожи с головы, но в остальном он выглядел вполне здоровым. «Аптечка у меня с собой». А в ней есть немного нюхательной соли. Так что разбудил легионера гуманно, даже по щекам хлопать не пришлось. Ну что, дорогой? Помнишь, на чем мы остановились? Парень не сразу понял, в каком положении оказался, а когда сообразил, струсил. А может дело в том, что он разглядел мою рожу. Умыться мне так и не удалось, нечем было. Я попытался оттереть особо неприятные результаты общения с легионерами куском бинта, но только сильнее растер кровь. Имя, звание, как попал в легионеры, быстро! Очень трудно изображать грозный вид, ведя доброс чуть ли не шепотом. Где-то слышал, что нужно кричать, угрожать всеми карами и вообще всячески дезориентировать пленного. Тогда он, дескать, будет значительно сговорчивее. Кричать никак нельзя, так что я попытался хотя бы грозное шипение изобразить. Вроде как я настолько зол, что даже говорить не могу. Еще улыбнулся как можно более безумной ухмылкой. Пленный побледнел так сильно, а на лице у него нарисовался такой ужас, что я было восхитился своими актерскими способностями. Но тут же понял, он смотрит не на меня. Оглянулся и чуть сам не повторил за солдатом. Кера сорвала заботливо сделанную рубиоповязку и теперь прямо пальцами ковырялась в ране, пытаясь вытащить засевшую в мышце пулю. Кровь толчками выплескивалась после каждого движения пальца, но ухватить кусок металла все никак не получалось. Никс, который оставался с нами для дополнительного контроля пленного, выбежал из шалаша. Характерные звуки не оставляли сомнений, желудок не выдержал. — Что? — возмущенно спросила богиня, увидев мою ошеломленную физиономию. — Пуля царапает кость при движениях. — Знаешь, как неприятно. — Даже не знаю, с чем сравнить усилия, которые мне потребовались для того, чтобы голос звучал спокойно и непринужденно. — Ева, будь добра. Замотай рану обратно и подожди немного. В локомобиле у меня есть инструменты. Как только они будут тут, обещаю. Я вытащу пулю. А пока лучше помоги мне с пленным. После этого, поняв, что более-менее владею лицом, повернулся к солдату. И только для того, чтобы увидеть, как он медленно сползает на пол по стене шалаша. Нюхательную соль далеко не убирал, так что очнулся солдат очень быстро и оказался крайне сговорчив. Стоило ему бросить взгляд на с интересом прислушивающуюся к разговору Керу, как новый приступ энтузиазма заставлял его вспоминать еще какие-нибудь подробности. Если это ненормальное столь наплевательски относится к своей боли, то что можно ждать другим? Сведения, которыми так щедро поделился солдат, радости не принесли. Еще до принятия присяги каждому вступающему в регион освободителей наносят на тело знак чистого. Горизонтальная белая полоса, пересекающая черный квадрат. Это не татуировка. Но способ, которым знак наносится, солдат описать не мог, потому что во время нанесения потерял сознание. Утверждал, что никто из товарищей тоже не помнил этого момента. Но и не важно. Какая мне, собственно, разница, как им наносят этот знак? Повторить не смогу, а жаль. Штука оказалась столь полезная, что аж зависть берет. Тот вариант, что наносят рядовым, позволяет им звать на помощь командира. Слава богам, никаких подробностей и что-то вроде принятого в моем прежнем мире сигналосос, но все-таки... К тому же, знак командира имеет несколько дополнительных функций. Во-первых, позволяет непосредственному командиру определять, живы ли его подчиненные или уже мертвы. Позволяет также знать направление, где находится каждый член подразделения. Лейтенант может отправить просьбу о помощи к вышестоящему командиру, так и такому же лейтенанту, как он. Вероятно, у обладателей более высоких званий и возможностей больше. Но даже то, что есть, осложнит нам предстоящую войну многократно. Пусть не но связь. Огромное преимущество. В первый момент, услышав про возможность определять направление, я чуть не наломал дров. Уже достал револьвер, чтобы прикончить пленного. Но тот как раз успел сказать, что подчиненных может находить только непосредственный командир. У этого солдата командир лежит в деревне, возле стены чьего-то дома, так что немедленного визита карательного отряда можно не опасаться. На будущее зарубку себе сделал. Если доведется еще брать пленных, тащить их к отряду никак нельзя. Допрашивать придется быстро и подальше от товарищей. И о гуманном обращении придется забыть, иначе нас быстро вычислят. Неприятно. Можно напоминать себе, что их сюда никто насильно не гнал. В легионе освободителей и шпаны, как выяснилось, только добровольцы. Каждому предлагался выбор. Продолжать тянуть срок или пойти очищать от бунтовщиков провинции. Так что невинных овечек среди пришедших по нашей душе нет. Все равно утешение слабое. И без пленных не обойтись. Война у нас намечается все больше партизанская. Сведения о перемещении противника нам будут необходимы, может, больше, чем боеприпасы. Впрочем, не слишком ли ты торопишься с радикальными решениями? Спросил я себя, глядя, как напарница с интересом трогает рисунок на плече пленного. Солдат боялся пошевелиться и дрожал от ужаса, как бездомный пес которому приходится терпеть прикосновение поймавшего его человека, чем явно доставлял Кире море удовольствия. Что скажешь? Не удержался я от того, чтобы поторопить богиню. Интересная печать, призналась Кера. Это из-за нее я их не чувствую. Она перенаправляет все их проявления к чистому. По капли забирает жизнь а взамен дает то, что он рассказал. — Думаю... — Да, думаю, каждый день они тратят примерно декаду или две, в зависимости от интенсивности использования. Примерно через полгода начнут замечать, что стареют быстро. — Очень остроумно сделано. Надо отдать должное. — Можешь сделать такую же штуку? Вырвалось у меня. Цена меня, откровенно говоря, не впечатлила. Потерять несколько лет жизни ради того, чтобы иметь связь, показалось вполне приемлемым обменом. А вот пленный всерьез забеспокоился и на метку теперь смотрел почти с таким же ужасом, как на Керу. Будто на плече ядовитая змея обосновалась. — Могу. — согласилась богиня. — Не так красиво и не так далеко, я все же не настолько могущественно. Но не стану, потому что все равно никто, кроме тебя, не согласится. — Ты ведь не собираешься скрывать плату за пользование этой штукой? Увидев мой кивок, она продолжила. — Тогда разочарую тебя, вы, смертные, слишком дорожите своим временем, а, впрочем, можешь предложить кому-нибудь, я посмеюсь. Давай прямо сейчас проверим. Подожди, притормозил я энтузиазм напарницы. Ты можешь снять с него эту печать. Легионер теперь уставился на девушку чуть ли не с надеждой. Кера, пожала плечами. Нет ничего проще. Сделать? Я кивнул. Если она сможет снимать печать, и моральная дилемма исчезнет. Появление Навахи в руках богини я не заметил. Взмах ножом, короткий вопль и кусочек кожи с рисунком оказывается у нее в руках. «Я не то имел в виду!» — начал я. Но тут пленного затрясло, он застонал и начал выгибаться от боли. Богиня с интересом смотрела то на зажатый между пальцами знак, то на пленного а его корежило все сильнее. В полумраке шалаша я не сразу заметил, как на лице молодого парня начали появляться морщины. Короткий ежик волос начал стремительно сидеть. Через минуту все было кончено, на земле лежало тело глубокого старика. — А вот этого я не учла, — удивленно протянула Кера. — Защита! Если знак отделить от тела, он начинает тянуть энергию во много раз сильнее. Наверное, чтоб не пытались сбежать. Легионера все равно пришлось бы убить, даже не учитывая особенности знака. Я не верю, что он лгал. Но ведь не факт, что ему самому были известны все нюансы. Как в случае с удалением метки. Так вот, дело было даже не в знаке. Мы просто не можем позволить себе пленных. Он не вызывал у меня никакого сочувствия, пусть сейчас он выглядел жалко и печально. Я запомнил, с каким остервенением он пытался меня забить. Дрянь человек! Я даже так и не узнал его имени. Я бы убил его без больших терзаний, но то была бы честная смерть, а вот такое... На крики прибежал Никс. Пришлось объяснить, что произошло. Парень впечатлился. Предлагать по совету Керы подобную печать даже пытаться не стал. Богиня права, не согласятся. Но со связью нужно будет что-то придумывать. Вояки из этих легионеров ничуть не лучше, чем повстанцы, но эти печати дают им слишком серьезное преимущество. Старик вернулся примерно через полчаса после окончания допроса. Один. Марко с ребятами он с местным подростком отправил к остальному войску, фермерам, что наблюдали за освободителями. Доминика тоже пока остался за гребнем. Подозреваю, старику стоило больших усилий объяснить ему необходимость такого бездействия, но я был с ним согласен. «Локомобиль с пулеметом — это наш козырь, и использовать его лучше неожиданно. Ездит он почти бесшумно». Но из той части деревни, где засел Легион, очень хорошо видно дорогу, спускающуюся к поселку. Сомнительно, чтобы солдаты ослепли настолько, чтобы не заметить появление техники. Рубио заглянул в шалаш всего на несколько минут, после того, как к нашему временному обиталищу прибежал парнишка из деревенских. Так что последние новости слушали вместе. Новостей было не густо. Противники активностью не поражали. Засевшие в доме старосты высылали разведку на место нашего последнего столкновения. Разведка осмотрела тела, осторожно походила вокруг, но по нашим следам идти не решилась и вернулась в штаб докладывать о результатах. Что в связи с этим решат делать их командиры, мы не знали. Но то, что действовать лучше быстрее, очевидно и мне, и старику. К тому времени я уже мог двигаться, не опасаясь, что в глазах потемнеет от слишком резкого движения. Если бы не рано в спине, так и вовсе чувствовал бы себя сносно, хотя об обращении к дару думать пока рано. Тело непонятного происхождения Рубио, естественно, тоже заинтересовало. Рассказ о наличии связи у легионеров здорово подпортил настроение. — Я-то все думал, как они так быстро реагируют. Пару раз чуть не подловили. Только непонятно, почему сейчас вдруг затихли и не шевелятся. Преимущество все равно у них, если не знать о картичнице, Достаточно устроить классическое прочесывание, и нам останется только бежать. — Ты рассуждаешь как военный. — Я понял, что знаю ответ на вопрос Рубио. — А они не военные, это же преступники. Они пришли, чтобы повеселиться, безнаказанно грабить и насиловать. А тут такое сопротивление. Половина погибла. Сейчас они сидят в доме, и их главный изо всех сил шлет сигнал бедствия своему командиру. Так что скоро можно ожидать появления здесь легиона. Это очень плохие предположения, малыш. Глянул на меня старик. И самое отвратное, что твои рассуждения выглядят логично. Ты сегодня просто фонтанируешь дурными новостями. Видимо, забыл, что в старину гонца, принесшего плохие вести, убивали. Но я тебя тоже не порадую, так что мы квиты. Все твои подчиненные живы и здоровы. Ничего неожиданного не произошло. — И в чем же плохая новость? — Настороженно спросил я. В том, что я не вижу ни одной причины, почему они позволили тебе оказаться в той ситуации, в которой ты оказался. Очень надеюсь, что дело в нерешительности, свойственной новобранцам. Но в целом история пахнет очень дурно, и разбираться сейчас с этим некогда, пока я отправил их к дому старосты. Там они ничего напортить, по идее, не смогут, тем более, что будут в меньшинстве. Но после того, как мы решим эту проблему, придется что-то думать. В нормальных войсках за такое положено децимация и разжалование командира, имею в виду. — С разжалованием командира заранее согласен, — буркнул я. — Вообще не понимаю, зачем ты навязал мне эту команду. Мне гораздо удобнее вдвоем с Евой. — Боги! Да тебе по голове, похоже, прилетело. — Да, видимо, сильно. — — демонстративно удивился старик. — Иначе я не понимаю, как ты мог забыть всего лишь часовой давности события. Или хочешь сказать, что вы вдвоем с этой безумной отлично справились? Утверждать такого я не стал, и спор затих сам собой. Тем более оказалось, что уже нужно выдвигаться. План по уничтожению оставшихся в поселке солдат слепили быстро и на коленке. Но выглядел он вполне реализуемо. Главное не тормозить и успеть начать, прежде чем легионеры что-нибудь предпримут. Для этого выдвинулись такие к местной поселковой администрации, дому старосты. Ну, это в разговорах так называлось, а по факту, под словосочетанием «дом старосты» Подразумевался двухэтажный каменный особняк, конюшня, в которой сейчас расположились лошади командиров легиона, небольшая терма, амбар и просторный сарай. Все это хозяйство было окружено каменным забором пяти футов высотой и вообще изначально представляет собой укрепленную точку, которую нашими силами никак не взять. Остается только уповать на психологию бывших преступников. Ну и без небольшой хитрости не обойтись. Мини-поместье расположилось прямо в центре деревни. И в другое время подобраться к нему было бы не так просто. Но сейчас, когда противник боится показать нос на улицу, Рубио с Керой вполне спокойно подобрались чуть не к самым воротам. Они расположились в доме напротив, причем даже не самовольно, а с разрешения владельца, которому удалось пережить внезапное появление налетчиков. Оттуда было прекрасно видно вражеский лагерь. Зато мы с Нера и Никсом, расположившись ближе к окраине поселка, имели удовольствие в подробностях наблюдать за нашими приготовлениями к бою. Скрываясь и хоронясь за невысокими постройками, местные жители перетаскивали стоксена поближе к месту предстоящего штурма сбрызгивая его содержимым в выгребных ям. Не очень аппетитное зрелище, но воодушевляющее. В гуще предстоящей заварушки мне находиться противопоказано. Я это и сам прочувствовал. Парни остались со мной для охраны, просто на всякий случай. Я бы предпочел, конечно, Керу, но она сейчас самая мощная боевая единица и основной резерв на случай, если что-то пойдет не так. Перестрелка началась неожиданно. Для меня, и я очень рассчитывал, что для противника тоже, живо представилось, что сейчас происходит возле дома старосты. Расслабившиеся в ожидании подмоги легионеры слегка утратили бдительность и за это поплатились. Все наши, имевшие оружие, смогли занять окружающие дома. Преимущество сомнительное если не учитывать, что с чердаков территория хозяйства просматривается почти полностью. Полагаю, первыми выстрелами сняли тех солдат, что беспечно склонялись под двору, ну а потом принялись методично садить по окнам. Надолго такой обстрел мы устроить не могли. Патронов с учетом трофейных всего ничего, к тому же противник начал отвечать. — Это было нам на руку. Вояки из легионеров пока никакие. Отстреливаясь, они высовывались из окна, и тут уже Рубио не зевал. Позже я узнал, что солдаты все-таки успели подстрелить пару мужиков из села, тех, которые решили последовать их примеру и не прятаться. А пока я только видел, как поджигают сено, и легкий ветерок начинает тащить дурно пахнущий дым в сторону вражеского лагеря. Дым получился на зависть, едкий, густой и удушливый. Обстрел с нашей стороны прекратился практически полностью. Пришло время для самого тонкого места в плане. Нам нужно было, чтобы противник уверился, это был налет. В селяне убили несколько солдат из мести, попытались что-то запалить, чтобы выкурить их из дома. Но огонь так и не разгорелся, а патроны кончились. Глупые крестьяне, получив отпор, в панике бегут. Так это должно было выглядеть для легионеров. Главное — изобразить панику. И я почему-то сомневался, что у местных жителей развиты актерские способности. Ошибался. Крики «бежим!» — отступаем! Перемежаемые завористой руганью услышал даже я, хотя находился значительно дальше, чем те, для кого они были предназначены. При этом демонстрация испуга каким-то образом не переросла в настоящую панику. Наши бежали, но бежали одной группой. Как по мне, очень соблазнительно. Выскочить и контратаковать, расплачиваясь за свой испуг, мстя за потери. Показать тупым виланам, кто здесь хозяин. Похоже, освободители и шпаны подумали так же. Перестрелка возобновилась, зазвучали азартные крики. План вступал в самую решающую фазу. Я с тревогой вглядывался в поворот улицы. Если Доминико опоздает, нам придется кисло. Машина появилась внезапно, причем локомобиль уже катился задом наперед. С учетом заднего колеса, меньшего чем нужно размера. Доминика вел машину просто мастерски. Она почти не рыскала из стороны в сторону. На борт меня практически закинули Неро и Никс. Сам я возился бы значительно дольше. Едва успел встать к пулемету, как показались наши, и бежали они изо всех сил. Следом из клубов дыма, подбадривая себя руганью, начали выскакивать легионеры. Время от времени то один, то другой останавливались, поднимали винтовки, стреляли и бежали дальше. Ремус взглянул на меня с сомнением. Наши и противник шли на одной линии. Высоты кузова и расстояния между бегущими и догоняющими не хватало, чтобы точно не зацепить своих. Пару секунд я промедлил, но долго тянуть было нельзя. Солдаты стреляют на ходу, крестьяне, те, у кого еще остались патроны, пытаются отстреливаться, но не очень результативно. Сейчас легионеры увидят пулемет и начнут разбегаться. — Ложись! — заорал я изо всех сил, молясь всем богам, чтобы ребята сообразили, и закрутил ручку плавно, поводя стволом от края до края улицы. — Сработало! Помогло то, что среди бегущих были наши ребята, и они знали весь план. Упали сами и повалили тех, кто замешкался. А вот солдаты на мой крик внимания не обратились. Чего бы? Они ведь почти догнали обнаглявших колонов. Еще немного и можно было бы вдоволь поквитаться за неприятные минуты страха, за вонючий дым, за то, что посмели сопротивляться хозяевам жизни. Очередь хлестнула как кнут. Убежать смогли всего десять человек, и их потом выследили по одному местные. Говорят, умерли те легионеры нелегко. Нам пока что гоняться за этим десятком времени не было. Пока не опомнились, нужно быстрее зачистить дом старосты. Вряд ли они все решили отправиться в погоню. Руководство наверняка осталось на месте. «Дружище, еще не все. Я заглянул в окошко к Доминико. Разворачивайся и поехали дальше. Нужно закончить с Хорошо бы в плен взять. — Как скажешь, брат, я уже заскучал. — оглянулся кузен и пораженно охнул. — По тебе что, табун коней пробежался? — Нет, но потоптали основательно. Криво ухмыльнулся я. — Как то уже забыл? — Какое жалкое зрелище сейчас представляет собой моя физиономия. Потом расскажу. Сено так и не загорелось, но тлел теперь одновременно весь сток. Пришлось заматывать лицо мокрыми платками, потому что без них в горле першило, легкий рвал кашель. Похоже, перестарались мы, не знаю, как местные жители станут избавляться от вони, когда все закончится. Хотя что я, у них будут другие заботы, например, похоронить всех убитых. Легионеры хорошо повеселились. И если бы при их появлении Рубио не скомандовал бежать и прятаться, освободители могли и всю деревню вырезать. Спешили мы, как оказалось, напрасно. Пока локомобиль. Преодолевая задымление, пробирался к дому старосты, старик справился сам. Не без помощи Керы. В доме действительно остались только командиры, капитан и два лейтенанта, с парой рядовых для охраны. Ропио несколькими выстрелами отогнал их от окон, в дом проскользнула богиня, а дальше было совсем несложно. Кере, в отличие от солдат, дым не мешал. Так что она без особых усилий оторвала головы с солдатом, а командиров просто оглушила. Подъехав к дому, мы с Доминика как раз застали ее за вытаскиванием на свежий воздух последнего из пленных. Увидев нас, девушка радостно помахала подстреленной рукой, от чего повязка и без того державшаяся на честном слове слетела и по руке заструилась кровь.